Глава четвертая. Рафаэль. Стоя перед большим серым зданием, еще не до конца осознавал реальность. Неужели все правда так изменилось? Незаметно ущипнул себя и, почувствовав боль, улыбнулся. Вещей из приюта с собой не взял, даже для памяти. Ничего оттуда было не нужно. Даже сменил фамилию, чтобы ничего не мешало. Девушкам в этом плане проще. Парни могут менять фамилию только в течение пяти дней после распределения. Правда, была возможность сменить ее в случае усыновления, но в моей ситуации это было, мягко говоря, нереально. Девушки меняют фамилию и статус еще и после замужества. Редко и с большими деньгами можно было парню взять все то же самое от супруги. В целом своим именем остался доволен. Недолго думая, решил взять фамилию Силк. «Рафаэль Силк» звучит как название собственного бренда. На меньшее был не согласен. Прибыл в 236-й сектор с рассветом. На улице было полно народа и машин, все куда-то спешили. С удивлением обнаружил, что неприятный запах здесь уже почти не чувствовался. Все-таки находился впритык к верхнему классу. Пару раз заметил моющую машину, что проезжала по улице. На зданиях висели голографические баннеры и экраны. Глаза слепило так, что сразу натянул темные очки. Компанию J и .E Ю» нашел не сразу – Она вплотную уткнулась к другим однотипным зданиям, ярко сверкая на солнце. В здании было три этажа. Радовали большие окна. Посмотрев со стороны, точно нельзя было сказать, что там работали творческие люди, обычная серая коробка. Проверил время. 9 утра ровно по местному. Точно прибыл вовремя, но меня никто не ждал. В сообщении, что мне отправили вчера, говорилось о необходимости стоять около входа. Спустя 10 минут также никто не спустился. Разозлившись, вошел внутрь. На секунду опешил из-за самооткрывающихся дверей. Такую диковинную штуку видел впервые в жизни, но быстро собрался, иначе приняли бы за простофилю. В приемной было тихо. Стояло пару комфортных лавочек и автомат с водой. На стенах висели несколько экранов, но сейчас они не работали. Заметил стойку и направился туда. За ней никого не обнаружилось, хотя, судя по бедламу на столе, кто-то точно был здесь недавно. По разные стороны от стойки было две стеклянные матовые двери. Пошел направо. Витиеватая лестница, выполненная в черно-белом стиле, привела меня сразу на третий этаж, минуя второй. Ноги тут же утонули в шоколадном ковре. На песочного цвета стене расположились вырезки из журналов. Даже читать их не стал. И так понятно, что там расхваливали компанию. Меня больше заинтересовал Ор из другого конца коридора. Подошел поближе. Он доносился из-за единственной двери, что отличалось от других, своим размером и исполнением. Остановился и прислушался. «Что это за кошмар?» «Миллион раз уже это говорила. Надо внимательнее следить за машиной. Из-за тебя мы потеряли важных клиентов». Писклявый женский голос разошелся не на шутку. Закрыл глаза. Энергетика подсказывала, что за дверью, Сидит жесткий, как сталь, человек. Похоже на чайник. Дай малейший импульс, и у нее пар из ушей пойдет. Кто-то там тихо пытался оправдаться. Энергетика этого человека глушилась почти полностью. Слишком уж мягким и податливым он был. «Молчать! Выметайся и начинай нормально работать!» — рявкнула женщина. Дверь открылась в следующую секунду. Из-за нее показалась молоденькая маленькая девушка. «Все будет в лучшем виде», — пролепетала она, отступая. Выглядела девушка очень уставшей. Волосы выбились из пучка, а под глазами залегли синяки, словно она тут уже смену отпахала, а не пришла только что. «Доброе утро», — произнес, привлекая к себе внимание. Она взвизгнула и обернулась, вызвав мое раздражение. Не настолько уж я похож на здешний атрибут мебели. «Вы кто и что здесь делаете?» спросила она, прикидывая, видимо, расписание человека за большой дверью. «Новый рабочий. Меня должны были встретить полчаса назад, но никто не пришел, постарался спокойно отозваться. «Ой, так вы должны были прийти сегодня?» Она залезла в блокнот и нашла там какую-то запись. «Точно, сегодня. Извините, было слишком много работы. Меня зовут Ванесса Ривер. Отвечаю за швейный цех». Рафаэль Силк представился и пожал протянутую мне руку. «Будьте добры, больше здесь не расхаживать. Юляне это не понравится», — заявила она и пошла вперед, чуть не запутавшись в своих ногах. Незаметно закатил глаза. «Где мое рабочее место?» – подавил свою язвительность. «Цех находится в подвальном помещении, вы будете работать там. На втором этаже дизайнеры, они работают с эскизами и клиентами. Непосредственно на третьем веб вип-зоны и кабинет директрисы компании», – разъясняла мне Ванесса, пока мы спускались в вестибюль. Дверь в подвал в жизни бы не заметил. Она сливалась со стеной и находилась чуть дальше, чем лестница на второй этаж. «Как стать дизайнером?» — скучающе спросил, не собираясь сидеть по гроб жизни в подвале. «Мне хватило чердака приюта и лавки с тканями. Кесиди дала мне отличный шанс и буду последним идиотом, если позволю ему пройти мимо моего носа». Ванесса споткнулась на последней ступени лестницы, которая вела в цех, и выглядела довольно просто, если сравнивать ее с той, что вела на третий этаж. Мне пришлось схватить девушку за локоть, чтобы она не поранилась. «Вы только пришли, а чтобы стать нашим дизайнером, надо отработать лет пять или очень хорошо себя зарекомендовать», пояснила она, неловко улыбнувшись. Цех был не очень большим. Повсюду стояли столы, за которыми усердно работали люди. В углу комнаты стояла машина, метра два в высоту и еще три в длину. Рядом с ней сидел парень с инструментами. Полагаю, именно это и стало выговором для Ванессы. Она заметила мой взгляд. Это Си-4, дизайнерская машина нового поколения. Когда к нам со второго этажа поступает эскиз, «Мы подбираем подходящую ткань, задаем параметры, и она производит основную часть работы. Далее вручную доводим одежду до идеала», — восхищенно сказала начальница. Поймал на себе недовольные взгляды других и ухмыльнулся. «Видимо, мне тут уже были не рады». «Как решается, кто будет работать над моделью?» — спросил, отмечая, что некоторые были загружены сильно, а другие медленно шили, успевая что-то пить из кружек. «Проводится конкурс. Обычно мы пробуем несколько идей с разной тканью и аксессуарами. Ответственный за модель определяет, кто и что в цеху будет делать», — ответила она. «Вот ваш стол. Мне отдали маленький уголок в самой дальней части цеха. Для начала сойдет». «Вы говорили, что можно стать дизайнером, если хорошо себя зарекомендовать». «Насколько хорошо?» — поинтересовался, стирая рукой пыль со стола. «Может, если будете забирать себе все модели в течение полугода? Однако это невозможно для новичка», — рассмеялась она. «Все понятно. Могу приступать к работе?» — приторно улыбнулся ей, стараясь не нагрубить. «Вы же не знаете, где что лежит, да и ткань в шкафах левее, эскизы в папках у входа. Те, что срочные, с красной пометкой. Инструкция к СИ-4 на столе. Я не слепой, — фыркнул, и самому захотелось рассмеяться. Тогда удачи, — стушевалась Ванесса. Она мне не нужна, — махнул рукой. Люди, что следили за нашим разговором, зашептались. Уверен, что скоро они начнут говорить обо мне в полный голос. Уж об этом точно позабочусь.